Срок умоления «Одиночество» — 3-4 года. Суть потребного изобретения — вскапывание рвов вокруг собственного жилища по способу древних римлян. Срок умоления «Одиночество» — до 10 лет. Суть потребного изобретения — торжественная клятва — о пожизненном отказе от изобретательской деятельности. Срок умоления одиночества, досрочное освобождение. И лизало обросшее лицо его, лягавое, и горланили приручаемые дрозды На ветках шелковицы и барашки блеяли, торе пастырю, распевающему басом романс среди миров незнаемых. И текла беседа со стариной Эврипидом возле мельницы ветряной, время от времени прерываемая звуками скрипичного чародейства. С Эврипидом они сошлись на любви кучу. Баганини.